Голова девятьсот девяносто вторая. «Не я это начал!» «Кто-то переоценивает свои силы!» – проричал мальчик. Его глаза опасно сверкали, а потом из тела могучей волной вырвалась культивация. Энергия двух практиков столкнулась. Девять древних позади, да, у планетов внутри него строгнулись. Разгорелось иллюзорное море пламени, таящее в себе силу вечной звезды. Пусть мальчик и был тяжело ранен, Пусть у него оставалось меньше 10% изначальной силы, он всё ещё являлся экспертом в стадии Вечной Звезды. Божественная способность, обрушившаяся в виде звёздного пламени на разум Ван Буоле и планеты у него за спиной, попыталась вгрызться и в его плоть, словно хотела сжечь в пламени Вечной Звезды не только душу, но и тело. Девять древних планет позади Ван Буоле, не смотря на дрожь, наложились друг на друга, дабы получилась иллюзия Дао-планеты. Под натиском звёздного пламени их свечение не померкло, но и не стало ярче. Всё-таки Ван Буэлэ находился на стадии планеты, поэтому в таком противостоянии его физическая оболочка первой начала сдавать позиции. Ван Буэлэ не посмел бы явиться сюда, не будучи уверенным в успехе. Его тело проигрывало схватку огню, однако взгляд оставался предельно спокойным. Так и не опустив правую руку, он продолжал продавливать указательный палец вперёд. Цимича в любую секунду был готов сорваться с пальца, Тело с трудом противостояло звёздному пламени. Под влиянием высокой температуры через поры стал выделяться смолистый газ, нечистоты тела. Когда процесс достиг критической точки, когда тело оказалось на грани уничтожения, из него вырвался другой огонь. Если быть точным, то пламя возникло прямо из воздуха, а не из тела, однако оно накрыло его словно защитный кокон. Новый огонь не только не обжёг, наоборот, находиться в нём было приятно и даже уютно. При контакте защитного огня со звёздным пламенем мальчика, последняя вспышка из трепетала, а потом без всякого сопротивления позволила поглотить себя. После поглощения оставшееся пламя, как будто получив дополнительный приток энергии, расползлось во все стороны. Со стороны Ван Боле стал напоминать настоящего бога огня. Именно на это он рассчитывал, придя сюда. Вот почему он не побоялся убить практика стадии планеты прямо над древним мечом из посереневшей бронзы. «Всё из-за огня Патриарха, бушующая пламя!» Могло показаться, будто Патриарх, бушующий о пламя, ушёл, оставив в системе Божественного Ока лишь огненную блокаду. После установления контроля над системой Ван Буэлэ, пламя не погасло, а растаяло в его теле. Он отчётливо чувствовал его внутри себя, а также понимал его назначение. В случае, когда ему будет угрожать опасность, это пламя встанет на его защиту. Такая защита была чем-то вроде благословения его наставника. С таким благословением мальчик даже в свои лучшие годы ничего не смог бы сделать Ван Бола. Тем не менее старик не хотел, чтобы его ученик злоупотреблял или слишком полагался на эту силу, поэтому пламя только защищало его, не обладая при этом атакующими свойствами. Но Ван Болу этого было вполне достаточно. На лице мальчика отразилось неверие, он резко отпрыгнул назад, словно хотел покинуть алтарь. Именно в этот момент указательный палец наконец опустился вниз. сконцентрированный внутрицы меча, способный сотрясти небо и всколыхнуть землю, ворвался наружу. Накопленный им моментомными ножнымицы меча нёс в себе поистине ужасающую силу. Это была чуть ли не сильнейшая божественная способность Ван Боле. Ци меча с поразительной скоростью приближался к мальчику. Попадание не убьёт его, но может вскрыть ещё не зажившие раны. Потраченные годы на исцеление пойдут на смаркова. Этого мальчик хотел избежать во что бы то ни стало. Скривевшийся, он прикусил кончик языка, сплюнул кровь и пронзительно закричал: "Патриарх!" С третьего самого дальнего алтаря послышался вздох, и в этот же миг без причины поднялся ветер, закрутившийся вокруг мальчика в настоящий ураган. Цымеча обладала обеистоней мощью, но он всё равно разбился об ветер. Буря после этого не прекратилась, она своим ударом ударила по Ван Боле, не дав ему шанса хоть что-то сделать. В следующий миг ураганный ветер обрушился на защищавшее его пламя. Ван Боуле сильно стресло. Огонь не позволил ветру навредить ему, но его всё равно отшвырнуло назад за пределы тумана. Следом с третьего алтаря, где в позе лотоса кто-то сидел, раздался древний и в то же время властный голос. «Чужак! После такого я не желаю тебя здесь видеть! Убирайся!» Ван Боуле пролетел ещё три сотни метров, наконец сумев затормозить. Лавиартом в воздух, он поднял голову и посмотрел на второй алтарь среди клубов тумана. На лице мальчика было написано облегчение, а вот глаза кровожадно блестели. Следом Ван Буэлэ перевёл взгляд на третий алтарь и вновь почувствовал боль, как будто кто-то загонял ему в глаза острые иглы. Внезапно он засмеялся, его смех становился всё громче, вот только в нем не было ни намёка на веселье. «Это знаменитая рассудительность всемогущего эксперта звёздного домена? Кто это здесь чужак?» И естественные законы древних планет и племя, оставленное патриархом бушующее племя ярко вспыхнули. Огонь патриарха не мог одолевать, поэтому он решил превратить его в инструмент устрашения. В огне чувствовалась аура патриарха бушующего племя, на что, разумеется, обратил внимание человек, сидящий на третьем алтаре. Черты его лица скрывал туман, были видны только глаза, казалось, в них сверкали молнии. Подняв голову, он посмотрел на Ван Боле, Бу ауру бушующего пламени. Спустя пару вдохов сказал он, «Можешь сам спросить у него, сможет ли он что-то сделать вселенскому мечу да у конгрегации безбрежных просторов, даже если явится сюда лично. А теперь убирайся! Вселенский меч? Не знаю, сможет ли мой наставник что-то с ним сделать, но кто сказал, что это не под силу мне?» Сказал Ван Болы, выгнув бровь. В этот момент он заставил им манентные ножны заработать полную силу. Земля на всём древнем мече из позеленевшей бронзы дрожала. Всемогущий эксперт Вечной Звезды нахмурился. Долгое время он молчал, пока наконец не спросил: "Чего ты хочешь?" "Я не прошу смерти этого человека. Достаточно ранить его до, чтобы он погрузился в сон на 1000 лет. Такое наказание я прошу за преступление, совершённое по отношению к Федерации Солнечной системы". Мальчик от такого требования слегка побледнел. "Ты не в том положении, чтобы требовать этого". «Повторяю ещё раз. Убирайся!» Хриплый голос патриарха пронизывал холод. «Не в том положении!» Продолжая циркуляцию энергии в ножнах, Ван Буэлэ достал загадочную маску. «Может, ты в том положении, лапуля?» Рядом с Ван Буэлэ появилась девушка. С тихим вздохом она поклонилась. Даже с туманом было очевидно, что патриарх слегка поменялся в лице. «Приветствуй, мастер Звёздный Порхатель!» Человек на третьем алтаре ничего не ответил. Если этого недостаточно, дерзко продолжил Ван Бола. Но этот раз он должен заставить доо конгрегацию безбрежных просторов бояться его, иначе рано или поздно их союз с человечеством постигнет печальный конец. С решимостью в глазах он поднял руку в направлении, где находился Марс. Тёмный артефакт, возвращайся! Поверхность Марса задрожала, и из центра планеты поднялась поистине ужасающая аура. Пройдя сквозь земную толщу, Она со странным звуком взмыл в звёздное небо, как будто в ответ на вздох Ван Паваля, она издала лекующий крик, прокатившийся по всему звёздному небу.